Глава 8. Игра в прятки 24 часа на игру в прятки в бетонных джунглях, где каждое окно – огневая точка, каждый дом – потенциальная засада или, наоборот, временное убежище. Тут уж как повезет. Они продержались 6 часов, и это были самые напряженные часы в их жизни. Давыдов планировал выйти на связь с Ульдрихом фон Гербом и договориться о встрече. Он оказался отрезан в районе зоопарка и не мог продвигаться к кораблю. Но эти планы полетели в Тартарары, когда полиция Трувима наводнила улицы города воробьями, автономными роботами-шпионами, которые летали повсюду, отслеживая передвижение горожан, сканируя и сопоставляя портреты с данными набеглых преступников. Какая ирония оказаться преступником на планете преступников? Воробьи накрыли город следящей сетью. От них не спрятаться, не скрыться. На каждом углу поджидали серебристые шары, парящие в воздухе и проводящие аэрофотосъемку. Пришлось отказаться от планов воссоединения с группой фон Герба, а через некоторое время пришлось забыть и о продвижении в сторону космодрома. Пять раз они натыкались на полицейские патрули, трижды на их след выводили воробьи и их выкуривали из укрытий, словно древесных термитов из стен. Но они продолжали уходить из засад, словно их кто-то вел за собой. Кто-то, кто прекрасно разбирался в городе и предвидел действия служб охраны правопорядка на несколько шагов вперед. А их вел «Черный ворон», сгенерированный компьютерной программой «Проводник», установленный в голове Ильи Давыдова. Пока что он не подводил. Им удавалось выбраться из каждой передряги. Только во время одной из засад Фому бродника подстрелили. Отделался, можно сказать, легким испугом. Пуля прошла по касательной, ободрав правое плечо. Жить пациент будет, только приятного мало. Сняв рубаху с временно выведенного из строя полицейского, Илья распустил ее на лоскуты, одним из них крепко перевязал рану Фомы Бродника, остальные тряпки взял с собой про запас Один раз им повезло. Прячась от стаи воробьев, которые наводнили хрустальную улицу, донники заглянули в пустующий бар. Двери были закрыты, свет выключен. Выглядело все так, будто заведение брошено на милость мародерам. Карен серое ухо аккуратно вскрыл дверь, и они забрались внутрь. Задача — отсидеться, перевести дух, набраться сил перед новым рывком. Долго на одном месте сидеть не получалось, воробьи рано или поздно находили их. Бар назывался «Хартур». На вывести и в зале красовался портрет пышного румяного мужика с окладистой бородой. Он держал в руках бокал с янтарным пенным напитком и улыбался шикарными зубами. Вероятно, это и был владелец бара. За барной стойкой целый вернисаж напитков со всех концов галактики. Пей не хочу. Только вот клейменным было не до веселья. Сейчас замутнять голову холодным пивом или чем-то покрепче нельзя. Можно запросто загреметь под раздачу. А ведь когда они прилетели на Трувим, в планах было оторваться по-крупному, закатить грандиозную попойку для всего личного состава. Жаль, планам не удалось воплотиться в жизнь. Похоже, этот мир совсем не хочет, чтобы Илья Давыдов расслаблялся. Что дальше? Обложили по полной программе, хрен выберешься. Мы в самой гарвовой заднице, которую только можно придумать. И ведь просто собирались чуть отдохнуть, до да набраться сил. Зря ты Вульфору жизнь оставил. Это ты конкретно ошибся, задумчиво произнес Карен Серое Ухо. Он сидел с закрытыми глазами, привалившись спиной к холодной стене. «У нас не было оснований впустую кровь лить. Если мы сейчас Вульфора встретим, я церемониться не стану, да и вам не советую. Что же по поводу задницы, то нам надо простоять до окончания срока ультиматума. Если мы сможем продержаться, то властям Трувима нечего будет предъявить солдатам поруса и те начнут вторжение. Тогда на Трувиме начнется хаос», И под эту музыку мы сможем уйти с планеты. Легко не получится, придется посражаться. Но кто сказал, что путь к миру и спокойствию выстолан розами? Зачастую для такого дела от нишипы и идут», — поделился соображениями Илья. «Как думаешь, наших ребят на корабле уже накрыли?» — спросил Фома Бротник. «Вероятно. Мы же проходили таможню. У них все наши данные есть». Так что первым делом должны были ястреб под охрану взять. Еще удивительно, что так долго наши продержались. Связаться бы с ними, узнать свежую обстановку, мечтательно произнес Фома Бродник. «Сам знаешь, что нельзя. Все каналы под контролем. Выйдем на связь, дадим себя обнаружить. Никаких переговоров. Сидим тихо и не шуршим». «Как думаешь, что делают сова и возрожденцы?» спросил колен серое ухо. Сунули голову под камень, так, чтобы никто не заметил? Их никто не ищет, ими никто не интересуется. Так что думаю, что ребята залегли на дно и не отсвечивают. Хотелось немного вздремнуть. Глаза так и слипались. Илья сидел на полу, привалившись спиной к стойке бара, так, чтобы видна была улица, но он с улицы виден не был. На коленях лежал трофейный излучатель отобрал у одного нерасторопного полицейского. Тот отделался сотрясением мозга, фиолетовым синяком под глазом и солидной шишкой. Даже шлем не спас от всех этих трофеев. Пока они играли в прятки с властями, Давыдов и компания еще никого не убили. Покалечить немного, руки-ноги поломать, отправить на больничную койку с солидным ушибом головы – это приемлемо. Но убивать только на самый крайний случай – когда выхода другого не останется. Илья сам не заметил, как глаза закрылись. Он тут же рывком открыл их. Но между «не заметил» и «тут же» прошло прилично времени. Положение в баре несколько изменилось. Прямо напротив них стоял тот самый мужик с вывески. Он держал перед собой дробовик и целился Давыдова в голову. Илья скосил глаза. Фома Бродник, спал с открытым ртом, мило посапывая. А вот корен Серое Ухо бодрствовал. Он неотрывно смотрел на Хартура, владельца бара, и не шевелился. Так замирает королевская кобра перед финальным броском. Он ждал ошибки, которую рано или поздно допустит бородач. Но, судя по тому, что никакого шума не было, Карена Серое Ухо тоже застал врасплох. Вот так и прокалываются на ровном месте. Глупая ошибка, которая могла обернуться для них плачевно. Илья пошевелился, принимая более удобную позу. Хартур тут же напрягся и дернул ружьем. «Эй ты, сиди, сука, тихо, а то дырк в тебя наделаю, что можно будет золото промывать». При такой мужественной внешности голос у владельца бара был женственный, мелодичный. «Мужик, мы тебе ничего плохого не сделали. Бар не ограбили, посуду не побили, вина на халяву не напились. Просто укрылись. Смутное время переждать». Вкратчиво начал увещевать Илья. Негостеприимно это стволом размахивать. «Я знаю, кто вы, так что зубы мне не заговаривай!» «Да откуда ты можешь знать, кто мы? Пифие ты, что ли, или провидец какой?» Попытался отшутиться Илья. «Ваши морды по всем каналам вот уже несколько часов гоняют. Так что захочешь, не ошибешься», — зло заметил Хартур. «Мало ли кого там гоняют. Просто похожи мы». «То-то, я думаю, чего это у нас документы на каждом шагу проверяют», — старался говорить безмятежно Илья. «Ты мне тут туман не напускай», — рявкнул Хартур. «Я уже полицию вызвал. Сейчас посидите спокойно. Не рыпайтесь, целее будете». «Если и правда ошибка, так я извинюсь перед вами. Выпить налью бесплатно. А если вы те самые из новостей, то, может, тогда эта вакханалия успокоится, и наш город вернется к привычной жизни. Я из-за вас, уродов, столько денег за сегодня потерял, что теперь хрен отобьешь». Ну вот, кажется, и попались. Теперь остается ждать, пока приедут легавые и заберут их. Как же глупо все-таки получилось. Из-за такой идиотской ошибки все предприятие поставлено под удар. «Слушай, зачем тебе все эти проблемы? Отпусти нас. Скажешь, что ошибся», — заговорил Карен Серое Ухо. «Мы сейчас тихо уйдем, и все будет мирно». «Ты чего, меня за дурака держишь?» — удивился Хартур. «Я этот бар уже двадцать пять лет держу, и через меня вашего брата прошла тьма тьмущая» и у каждого проблемы с законом. Я и сам в свое время ходил в дальний космос, искал удачу на торговых трассах. Так что ты мне тут, зубы, не заговаривай, Гарф. Если появится полиция, мы всегда можем сказать, что ты наш сообщник, а сдал нас, потому что мы не сошлись по деньгам. Ты хотел очень много. У нас столько не было», — равнодушно сказал Карен Серое Ухо. Его ровный, безразличный ко всему происходящему голос вывел Хартура из состояния равновесия. «Да что ты такое брешешь, собака бешеная? Да меня все в округе знают! Кто тебе, сволочь, поверит?» «Я думаю, легавые в любом случае захотят проверить наши слова. А это значит, они твой бар знатно перетряхнут. И пока идет проверка, тебе не разрешат открыть заведение». Так что убытков у тебя будет, мало не покажется. Вот и думай, как тебе правильно поступить. Словно заправский гипнотизер уговаривал хозяина бара Карен Серое Ухо. Тем временем проснулся Фома Бродник. Болтовня разбудила его. Он мигом сообразил, что происходит, прикрыл глаза и стал наблюдать за развитием ситуации. Карену Серое Ухо удалось вывести Хартура из себя. Он разнервничался, пот выступил на лбу, губы мелко задрожали. Дуло дробовика уже смотрело куда-то в пол. Можно было попробовать рвануть вперед и схлестнуться за оружие. Тут уж как повезет. Хозяин может испугаться и успеет разрядить дробовик тебе в пузо. А может и выгорит дело. Тогда излучателем по баште для достоверности. Пусть немного полежит, отдохнет до прибытия полиции. Хартур словно прочитал мысли Давыдова. Тут же руки с дробовиком вновь обрели силу. Он зло посмотрел на Илью, потом смерил взглядом карены серое ухо и заявил. — Хрен вам! Я все-таки рискну! За вашу шкуру хорошие деньги дают. Могу пару недель бар закрытым подержать. Заодно и отдохну от всего этого дерьма. В этот момент Фома Бродник рванул вперед. Хартур его не видел. Он стоял к нему в полоборота и поэтому пропустил атаку. Донник потек хозяина бара, и тот завалился на спину. Дробовик все же грохнул, но выстрел ушел в потолок. Посыпалось стекло от разбитой люстры. Фома Бродник разбил Хартуру лицо, сломал нос, но старик попался крепкий. Все еще цеплялся за реальность. Сопротивлялся ожесточенно, отпихивал навалившегося на него сверху Бродника дробовиком. Фома держался за его дробовик и рвал в сторону и на себя. Так они и боролись за оружие. Наконец Фоме удалось его пересилить. бродник вырвал оружие из рук Хартура и с силой опустил приклад ему на лицо. Раз, другой. Что-то хрустнуло, что-то щелкнуло, и старик отрубился. Оставалось надеяться, что надолго. Фома бродник скатился с бесчувственного тела и отбросил дробовик в сторону. «Вот что значит хорошо посидели!» — пробормотал Илья, поднимаясь на ноги. «Мешкать нельзя. Надо срочно убираться отсюда. Скоро из-за легавых станет нечем дышать». «Жалко мужика. Правильный. Чувствуется старая закалка. Теперь легаши от него долго не отстанут», — произнес Карен серое ухо, вставая. Он сам выбрал свою судьбу. К тому же Фома Бродник очень достоверно начистил ему морду, — отозвался Илья Давыдов. «Вызывай своего ворона!» «Пусть показывает дорогу», — попросил Карен серое ухо. Но Илья не успел это сделать, как в баре появились новые люди. Сперва Давыдов их не признал и собирался открыть огонь из излучателя, но один из них заговорил, и его голос показался знакомым. «Это свои. Наконец-то я вас нашел. Смотрю, а вы тут вовсю веселитесь». Перед Давыдовым стоял Майкл Савинский в компании двух мордоворотов. «Какими судьбами в нашем захолустье?» — поинтересовался Илья. «Да мы за вами уже часов шесть бегаем, полицейские каналы прослушиваем, да каждый раз успеваем только к объедкам с праздничного стола. И вот удача улыбнулась нам. Союз Возрождения готов дать официальный ответ. Мы готовы выступить против магистрата Поргуса немедленно. Правда, для начала надо выбраться с Трувима. А эта задача не из легких» надо убираться отсюда полиция уже на полпути а где твой напарник спросил илья саву убили аспеса